Глава 24. Заскрипев тормозами и проехав юзом несколько метров по скользкой под снегом траве, красный кургуза и грузовик остановился на самой границе священной рощи. Открылись двери, и двое бойцов варгов спрыгнули на землю, доставая носилки с мастером Никлосом. Рядом с ними в этот момент можно было, если пристально смотреть, заметить едва видные дымчатые силуэты волков варгов. Звери на вершину горы пришли призрачные, неспособные появляться в обычных, не напитанных силой сияниях местах. Для того, чтобы призрак стал виден и тем более материален, необходима была подходящая среда. Пелена стужи на вершине горы для этого подходила прекрасно. Даже после разрушения места силы, завихрения свободной энергии там оставались вполне масштабные. Но после, по мере того, как варгрийцы спускались по горному серпантину к грузовикам, и после того, как Рейнар с тремя бойцами ушел в сторону парка Высогорье, а Марка с Лазарем, так звали пятого бойца, смешавшего кровь с Дерейнаром, продолжили спуск по серпантину, призраки волков-варгов постепенно истончались. На узких улочках арконы-волки и, и вовсе исчезли с глаз, окончательно скрывшись в астральном плане. Здесь, на границе Священной рощи, возмущения сияния были активны и сильны, так что волки появились вновь. И сейчас они бежали рядом с носилками, сопровождая воргрийцев. Бежали по дороге вдоль дубовой аллеи, которая привела Марка и Лазаря на небольшую гостевую поляну. Раньше здесь находился полицейский пост и жреческий пункт регистрации желающих посетить Священную рощу. Сейчас небольшие и ещё недавно аккуратные домики были частично разрушены. Выглядели они словно посечённые осколками взрывов. Так и было впрочем. Только роль осколков выполняли ледяные стрелы, совсем недавно создаваемых здесь колдунами стужи атакующих конструктов. В священной роще имелась всего одна тропа, по которой было разрешено ходить обычным людям. Дальше них лес пускал только жриц и дриад. И по этой тропе, миновав место битвы на гостевой поляне, бойцы Варги вместе с магистром Никласом на носилках и направились. Все так же сопровождаемые волками, на которых Марка с Лазарем то и дело косились. Два волка Варга после пересечения границ рощи уже полноценно материализовались, следуя параллельно с варгрийцами и явно выполняя функции дозора. Именно поэтому Марка и Лазарь бежали вперёд без задержек, положившись на чутьё призрачных волков, которые никакой тревоги не выказывали. В Аргрите бежали вперёд, взвеняя в мягкой тишине, какая бывает только под сенью спокойного леса, в безветрие предрассветного часа. По сторонам взмывали ввысь раскидистые сосны, мягкий ковёр мха упруго пружинил под ногами. Тропа не была натоптана, Обычные люди по ней ходили редко. Роща по воле богини пускала под свои кроны не каждого. Дриады же и жрицы живы в лесу следов никогда не оставляли. Но несмотря на тишину вокруг, окружающий пейзаж буквально кричал эхом состоявшегося здесь недавно серьёзного сражения. Местами в зелёный покров грубо вклинивались направленные в сторону центра леса длинные и массивные ледяные уступы. Сейчас замерзшие неподвижные, но совсем недавно определенно с силой пробивавшие раз за разом границы сжимающегося защитного периметра рощи. Марко видел по характерным следам, что вместе с нагромождением льда, вместе с каждого такого пробития в прорыв устремлялись твари стужи. Вокруг каждого подобного ледяного месива лежали буквально горы трупов ледяных гонщих. Иногда Марко замечал среди мешанины тел и демонов. К его радости, за все время бега под сводами леса, он не увидел ни одной дриады или жрицы. Марко порадовался было этому, как вдруг понял, что тишина стоит вокруг совсем звенящая. Ни пения птиц, ни шорохов и обычных звуков леса, в нормальной ситуации вот-вот да и раздающихся. при мысли о том, что роща теперь просто роща, покинутое богиней живое место, у него по спине прошла дрожь. Не потому, что он переживал за жриц и дриад. Было дело с дриадами в оргрицах в авангарде приходилось исражаться. Марко сейчас подспудно испугался от того, что сейчас совсем скоро может увидеть свидетельство падения бастиона одной из богинь Юпитера. увидеть подтверждённое бессилие одной из сильных этого мира перед вторжением стужи ведь раньше никто и никогда не мог поставить под сомнение силу богов сейчас же сегодня марк это видел своими глазами мориган не откликнулась сразу на зов рейнара когда он просил о помощи с уничтожением ледяного обелиска места силы видел и понял что не откликнулась на зов варгрийская богиня не потому, что не хотела, а потому, что не смогла. На его глазах совсем недавно произошло что-то ранее немыслимое: рушились сами основы мировосприятия, причём Марко прекрасно понимал, что боги Юпитера слабее не стали, но пришла сила, которая их мощи по меньшей мере равна. И от этой мысли становилось по-настоящему страшно. потому что новая сила людям была откровенно враждебна. Это даже не легионы империи, которые с огнем и мечом приходили во Врангард, привнося свои порядки. Это сила, которая не видит в своем арсенале обитания иных людей. Каток, который легко перемалывает. Неожиданно Марко вздрогнул, услышав рядом сдержанное рычание и сбившись в потоке мыслей. Его отвлек волк, на которого Марка до сих пор то и дело смотрел с недоверием, ожидая, что призрачный варг вот-вот пропадет, как сказочный сон. Сейчас же волк оказался рядом, рычанием взбодрив его и вернув, если не присутствие духа, то предельную концентрацию на выполнении задачи. Кивнув варгу, словно показывая «я снова в деле», Марка вырвался из омота тяжелых мыслей. Совсем скоро ведущая к сердцу рощи тропа круто вельнула, постепенно поднимаясь на холм, и люди с волками оказались перед густой засикой. Граница, переход через которую без позволения местных хозяек запрещён, но не задерживаясь в варгрице с носилками, миновали чистокол. В этом самом месте, если бы дриады или богиня не пожелали принимать гостей у варгрицев, могли возникнуть проблемы. даже без прямого агрессивного вмешательства. Тропа могла водить и водить по кругу незваных гостей, раз за разом возвращая их к чистоколу засеки. Но и варгрийцы обладали ментальной устойчивостью, и богиня или дриады, видимо, были не против их визита. Беспрепятственно пробежав по тесному коридору среди огромных покрытых мхом глыб, маленькая группа варгов, людей и волков и варгов. Забежала по образованные корнями лестницы и оказалась в самом центре священной рощи. Двигающийся первым Марк окинул взглядом большую поляну и застыл, даже не в силах вздохнуть, настолько он оказался поражён открывшимся зрелищем. Ледяная орда всё же прорвала оборону священной рощи, проникнув в неё с другой стороны. противоположной, той, откуда зашли в сердце рощи в Аргрице. Вокруг себя, по всей поляне, до самого её центра Марко сейчас наблюдал большое поле смерти. Но ведь лес живёт, листва зелёная, заметались мысли у него, ошарашенно осматривающегося по сторонам. Несколько долгих секунд, за которые он увидел и понял, что ледяные демоны оборону периметра прорвали. но захватить рощу не смогли. Увидел, что снега и льда ближе к самому центру рощи, к месту силы, огромному раскидистому дубу не было, а живая зелёная листва внушительного дерева трепещет на слабом ветерке. Роща не перестала быть территорией богини. Это чувствовалось в окружающем воздухе, в наполненной силой ауре. Но дриад и жриц живых видно здесь не было. Зато следы битвы виднелись повсюду, опустив на землю носилки с мастером Никласом и, держа на готове оружие, Марка двинулся вперед, привычно ощущая слева-сзади ауру идущего за ним лазаря. Непривычно при этом было видеть стелющегося рядом огромного варга, который занял место от Марка справа. Непривычно, но, несмотря на трагичность окружающего момента, душа Марка негромко пела. Он никогда, даже в самых смелых мечтах, не думал, что окажется тем, у кого появится спутник Варг. Это всегда, когда варги-волки ещё жили во в авангарде, было привилегией самых лучших бойцов. Никогда Марка не помышляла о спутнике варги, тем более не думала он о том, что это будет призрачный варг, вернувшийся из посмертия. Внимательно осматриваясь вокруг, Марко натыкался взглядом на многочисленные тела демонических тварей, буквально их нагромождение. Мишанина и груды убитых тварей обозначали каждый воздвигаемый в ходе битвы дрядами и жрицами рубеж обороны. В большинстве Марко видел убитых ледяных гончих и демонов, но совсем скоро он заметил и несколько тел погибших защитниц. по мере приближения к сердцу рощи, к огромному раскидистому дубу, во рту появился медный привкус. В безветренном воздухе тут стоял густой дух бойни, и здесь уже погибших дриад было значительно больше. Маркка только в одном месте увидел несколько десятков. Видимо, здесь оказались уничтожены сразу две большие звезды обороняющихся дриад. Точно количество погибших защитниц определить не получалось, их буквально перемололо катком льда. Но и защищавшие сердце рощи до последнего вздоха дриады собрали жатву с нападающих. Здесь, в месте гибели лесных дев, трупов ледяных гонщих и иных низших тварей было меньше, чем везде. Зато Марка увидел неподалеку как минимум четырех убитых демонов высокого ранга. Стараясь не наступать на густые и вязкие даже на вид лужи демонической синей крови, Марк шаг за шагом двигался вперёд, высматривая убитых дриад. Он не хотел их видеть, не хотел их замечать, но всё равно внимательно смотрел по сторонам. И каждое изломанное девичье тело отдавалось в его сердце болью потери. При этом живых обитателей священной рощи Как ни вглядывался по сторонам, Марка на поляне не видел. Безшумно двигавшийся рядом призрачный варг вдруг ускорился и в несколько длинных прыжков оказался у самого дуба. Марка, закидывая винтовку за спину, пробежался следом и оказался рядом, заметив среди корней дерева живую девушку. Выжившая не была чистокровной дриадой. Кожа обычная, светлая, На руках у нее Марка увидел вязь усиливающих татуировок первого круга посвящения природе. Сейчас темно-зеленых, безот близко силы. Татуировки характерные для дриад, но дриады не носят одежды. А на девушке была тонкая белая туника с золотым шитьем по вороту и по долу. Красивая и воздушная туника. Когда-то. Сейчас порванная и окровавленная. Странная своим несовместимым обликом, татуировки дриады и жреческая одежда, девушка сидела под массивными корнями, обхватив руками колени и остекленевшим взглядом, глядя прямо перед собой. На появление Марка, как и на появление прямо перед собой призрачного Варга с сияющими зеленью глазами, она совершенно не отреагировала. Марка бегло осмотрел выжившую. Внешне у неё не было заметно ран и повреждений. При этом взгляд Варгрица отмечал характерные детали: рисунок татуировки, мозоли на большом пальце и отметины на запястье от щитка. Все дриады учились стрелять из лука, и это не было исключением. Очень уж характерные признаки. Точно, дриада, совсем юная, одна из послушниц, явно не так давно прошедших посвящение. Нерождённые в границах владения дриад, пришедшие из людей и, скорее всего, попавшие под крыло богини не в младенчестве. Так иногда бывает, девушки могут забегать в лес под крыло богини, чтобы избежать нежелательного брака, например. Это неудивительно, но одежда вот что смущало Марка. Все признаки говорили, что девушка дриада, Лёгкая туника же указывала на принадлежность её к жрицам. Может быть, это юная дриада, которую после первого состоявшегося посвящения силе леса, богиня жива вдруг выбрала для жреческого служения. Марк слышал о том, что подобное бывает, крайне редко, раз в несколько веков, но всё же случается. На некоторое время от осмотра странной и не реагирующей на внешние раздражители девушки Марка и Лазарь отвлеклись, сбегали за насилками с мастером Некласом, вернувшись и поставив их у подножия огромного, 10 человек не обхватит, дуба. Выжившая девушка при этом ни на варгрейцев, ни на призрачных варгов по-прежнему внимания не обращала. "Шок", негромко произнёс Лазарь, обращаясь к командиру. Надо привести её в чувство, так же негромко ответил Марко. Оба они были растеряны, и оба озвучили сейчас вполне очевидные вещи. Как приводить в себя бойцов на поле битвы, Марко знал, но он не был уверен, что покровительнице рощи, богине живи, понравятся его методы, в том числе и с использованием лириума. Впрочем, на Марко давил приказ белого волка Рейнара, И он решил рискнуть, приближаясь к девушке и присев рядом с ней на одно колено. Но ничего делать не пришлось. Юная то ли дриада, то ли жрица неожиданно вздрогнула и посмотрела на Марка расширенными глазами, которые сейчас в самой глубине разгорались зеленым отцветом. Не сама пришла в себя. Ей помогла богиня, подумал Марка, испытав при этом невероятное облегчение. Её опасения не подтвердились. Живо под натиском демонических тварей не ушла. Холод стужи не выгнал её из своей рощи. Богиня не приняла мою жертву. Я недостойна, с отчаянием прошептала вдруг девушка. Жертву не приняла? Маркка только осмысливал услышанные слова, как вдруг на когда-то белоснежной тунике юной девушки расцвела алая клякса. Несколько мгновений Варгрейц всматривался в кровавое пятно, а после, осознав, что капля упала сверху, поднял взгляд. Ещё одна крупная капля крови в этот момент упала ему прямо в лицо, и Марк потребовалось несколько мгновений, чтобы смаргнуть багряную пелену перед глазами. Снова взглянув вверх, он увидел на низких и толстых ветвях дуба несколько фигур ноги и девушки, привязанные привязаны. Даже поднялся на ноги Марко, делая в ужасе несколько шагов назад. Себя его вновь привёл только низкий рык призрачного варга. Дива Мориган услышал Марко, как не сдержался от испуганного возгласа: "Лазарь". Оба они сейчас наблюдали ужасающую, пробирающую до глубины души картину. На ветвях дуба, на низких, толстых Над ними висело несколько девушек. Всего же среди раскидистых ветвей таких жертв Марка и Лазаря наблюдали около десятка. Впрочем, висело неправильное слово. Жертвы словно сраслись с деревом. Человеческая плоть стала частью дуба, стала частью места силы. Каждая из принёсших себя в жертву девушек походила на носовую фигуру парусного корабля. Какие марка в детстве видел на картинках, в книгах о приключениях. Приоткрыв от изумления рот, он сейчас смотрел на самую ближайшую к нему девушку, капли крови из ран, которые попали ему в лицо. Это была совсем юная дриада, истинная, со светло-зелёным отливом кожи. Она висела прямо над ним, и её тело было пронзено многочисленными древесными побегами. Несколько тонких зелёных веточек вросли дриаде в шею, а один побег, выходя из рта, плотно прижимал щёку, так что лицо девушки было перекошено. Молодые ветви плотно обвивали всё тело жертвы, держа его в подвешенном состоянии. Побеги в многочисленных местах по всему телу уходили глубоко под кожу, уродывая буграми руки, ноги, живот и плечи жертвы. Жертва Богиня не приняла мою жертву, вспомнил Марк только что слышанное. В Аргреец много чего видел за время службы на границе миров, но сейчас он оказался совершенно растерян. Вдруг он почувствовал на себе чужой взгляд и понял, что белёсые глаза, вросшие в толстую ветку юной дриады, смотрят прямо на него. Смотрят с странённым удивлением, с удивлением только что рождённой жизни. Как раз в этот самый момент, когда Марко почувствовал чужой взгляд, белёсые глаза дриады начали наполняться цветом, словно вбирая в себя зелёный отсвет сияния. И одновременно несколько самых толстых побегов змеями поползли прочь из-под её кожи, освобождая висящую жертву. Марко крепче сжал винтовку, но в этот момент услышал рядом успокаивающий рык. Краем глаза он заметил, что Лазаря, его призрачный варк, и вовсе прихватил зубами за запястье, приводя в чувство и явно предостерегая от опрометчивых действий. Марка и Лазарь держали на готове оружие, но призрачные волки не показывали никакого беспокойства. Судя по всему, подумал Марка, по мнению и чутью волков, принесшие себя в жертву богиня, и вновь ожившие в новом состоянии лесные девы не несли опасности. Отпущенная дубом дриада между тем упала сверху, приземлилась на землю она совсем неуклюже, на ногах не удержалась. Впрочем, поднялась практически сразу же, совсем не моргая, не человеческие, неестественно большие, подернутые мутной белесой пленкой глаза, рассматривали свои руки, на которых под кожей, обогрелись отданные ей дубам юные древесные побеги. Неподалёку, заставив Марка крупно вздрогнуть, раздался лёгкий шлепок. В утоптанную землю площади поодаль ударили две босые ступни ещё одной жертвы. Это была обычная человеческая девушка, судя по местами порванному одеянию, юная жрица живы. Она удержалась на ногах, но движения её при этом были резкими, дёргаными. но только пока. Новая жизнь, дарованная вместо принесённая в жертву, ещё только-только просыпалась. Марк с изумлением наблюдал, как буквально на глазах, в движениях перерождённых в новой сущности дев, появляется плавность движений, уже перерастая в стремительную грацию. Глядя, как они, словно расхаживая после долгой спячки, двигаются прочь от дуба, он отмечал их красоту. Но красивые изменённые лесные девы были красотой пугающей, смертельно опасной. Принёсшие себя в жертву девушки больше не были человеческими сущностями. Часть древесных побегов на лице, руках, плечах и ногах у них так и остались. Более того, Марк обратил внимание, как меняет цвет трава у босых ступней девушек, когда они передвигаются. Видел, как трава заметно зеленеет, словно наливаясь силой. принёсшие себя в жертву юные дриады и жрицы в большей мере теперь стали частью природы, совершенным перерождением, отринув человеческое начало. Место силы щедро поделилась энергией с теми дочерьми леса и служительницами богении, кто принёс себя в жертву. Марк вдруг беззвучно охнул. Он неожиданно вспомнил и понял, что именно видит перед собой. Ожившую небылицу. самый настоящий миф. Легенды. Легенды Варангарда, рассказываемые в виде детских сказок и небылиц, гласили, что около тысячи лет назад, во время исхода старой и еще септикалийской империи из Медгейла, местные дриады принесли себя в жертву матери природе, став после этого совершенными убийцами и охранниками своей земли. Очень много сил и времени имперским легионам потребовалось, чтобы справиться с изменёнными силой природы дриадами. Даже несмотря на то, что их переродилось немного, предупреждённые о планируемых жертвоприношениях легионеры тогда превентивно выжгли большую часть священных рощ. Но те из мстительниц, кто всё же появился на свет в результате проведённых ритуалов, каждая из них превосходила силой большую звезду индигетов. Это были крайне могущественные сущности, опираясь в своей силе на саму природу. Марко вдруг понял, что сейчас, тысячу лет спустя, когда священная роща грозила опасность, дриады принесли себя в жертву, все те из них, кто не погиб во время обороны. И, изменившись, переродившись, Они, судя по наблюдаемому вокруг картины, сумели дать отпор ледяным демонам. Священная роща выстояла, сохранив место силы, но произошло это ценой жизни всех его защитниц. Всех живых, кроме одной, глянул он на выжившую девушку и почти сразу вновь обернулся, глядя вслед уходящим прочь изменённым девам. Несмотря на общего врага стужу Марко вздохнул с облегчением, когда перерожденные Дриада и Жрица скрылись с глаз. Снова глянув наверх, Марко пристально всмотрелся в ветви и заметил там десятки следов. Совсем недавно на ветвях жертв было много, много больше. Быстрая логическая цепочка сопоставлений, и Марко понял, что спустившиеся сейчас на землю сущности, принесшие себя в жертву, совсем юные и... и неумелое во владение силой сияние окалитки, а сильные в своём могуществе и опыте жрицы и дриады совершили перерождение из смерти в новую жизнь гораздо быстрее, и они уже ушли из рощи, наверняка преследуя разгромленных здесь ледяных демонов. Все эти мысли пронеслись у Марка в голове всего за несколько секунд. И, осознавая произошедшее, он вновь посмотрел на единственную выжившую девушку. Подойдя ближе, Марка снова присел рядом и взял ее за руку. «Твоя богиня не отказалась от тебя, ты слышишь?» произнес он, поймав глазами по-прежнему опустошенный взгляд. «Опустошенный, но хотя бы не безжизненный, каким этот взгляд был еще пару минут назад». Ведь у юной девы случился самый настоящий шок от того, что её жертва не была принята. Вся смыслообразующая картина её жизни разрушилась в краткий миг, и Марк вполне понимал её чувство. Но понимал сейчас он и нечто другое. Ты слышишь меня, дочь леса? Твоя богиня не приняла твою жертву, потому что ты нужна ей в ином качестве, и нужна здесь и сейчас. Рядом с собой Марко вдруг почувствовал лёгкое дуновение. Не поворачивая головы, он скосил взгляд и увидел рядом с собой изменённую жертвоприношением дриаду. Изменённая дриада перемещалась настолько стремительно, что Марко даже тени её движения не увидел. Дочь леса возникла рядом с ним словно фотографической картинкой. Не было и вдруг раз оказалась рядом Большие и нечеловеческие, ставшие неестественно огромными зелёные глаза сейчас внимательно смотрели на ошарашенную и постепенно приходящую в чувство выжившую девушку. И неожиданно изменённая дриада, словно подтверждая слова Марка, глядя на выжившую девушку, медленно кивнула, сразу после чего исчезла. Краткий миг, и её нет рядом. а на щеке Марка вновь ощущается лишь легкое дуновение движения. В этот момент Марка совсем не завидовал тем легионам Старой Империи, что боролись с такими измененными сущностями в Медгеле тысячу лет назад. Резко обернувшись, он успел заметить только размытый след. Измененная покинула рощу, и Марка догадался, что отправилась она туда же, Куда до этого момента ушли и остальные? Отправилась убивать демонов. «Зачем я ей нужна?» — севшим, едва слышным голосом спросила ошарашенная появлением измененной сущности юная девушка, привлекая к себе внимание Марка. «Ты жрица?» «Да, нет, вернее, я должна была стать жрицей. Десять дней назад, по воле богини». Но я не успела, потому что всё ясно. Не продолжай. Полагаю, что сегодня богиня не приняла твою жертву потому, что ты должна спасти жизнь этому человеку. Обернувшись, показал не состоявшийся жрицЫ Марка на носилки с Нехлосом. Но я не умею. Я никогда ещё не неожиданно один из призрачных варгов Волк Лазаря оказался совсем рядом зверь мягко прихватил зубами запястье юной жрицы показавшейся Марка по сравнению с клыками зверя очень-очень тонким заставляя её подняться и потянув деву за собой к носилкам с Никлосом Всё когда-нибудь бывает в первый раз при этом совсем не громко добавил Марка помогая девушке встать Как говорила одна моя подруга Окончание фразы, опомнившись, договаривать он не стал. Пусть священная роща и разорена, но здесь еще присутствует дух богини, а место силы пульсирует жизнью. И рисковать вызвать гнев богини столь пошлой фразой мог только полный идиот. Крайне зло ругал мысленно Марка сам себя. Досадуя на то, что чуть было серьезно, не сглупил. причём чуть было не сглупил далеко за гранью откровенной тупости. Неожиданно в щеки его коснулся падающий дубовый лист и крутанувшись перед глазами исчез. Богиня на него не злилась, с невероятным облегчением подумал Марко, осознавая, что только что прошёл по самому краю серьёзной опасности. Но я, между тем, глядя то на Марка, то на Лазаря, Сдавленно сглотнула юная недриада и нежрица, подходя ближе к лежащему на насилках Никласу. Я ведь не умею. Ты главное, начни хоть что-то делать. Мне кажется, твоя богиня тебе поможет, ободряюще произнёс Марк. К тому же хуже не будет. Магистр всё равно умирает. Магистр? вздрогнула девушка. Да. Он маг? Да. «Мак Гильдии?» – уже почти шепотом спросила выжившая девушка. С каждым полученным ответом глаза девушки расширялись, а тень, появившаяся было в уверенности, из взгляда пропадала. «Да, Мак Гильдии». «Мак Гильдии и магистр?» «Да-да, Мак Гильдии и магистр», – едва справившись с раздражением, ответил Марка. «Но он ведь... он ведь еще и магистр, необычный человек». Даже высшие жрицы не смогут сделать что-то с таким. Я даже не понимаю, как в нём держится жизнь. Ты можешь просто попробовать его спасти, глубоко вздохнув и с усилием сохраняя спокойный тон, спросил Марко. Попробовать могу, уже откровенно дрожащим голосом произнесла девушка. Вот и попробуй, прошу тебя. Хуже никому точно не будет. А если ты не справишься, никто и никогда тебя в этом не упрекнёт. Когда юная несостоявшаяся жрица, по лицу которой безостановочно текли слёзы, присела рядом с носилками, тяжёлые облака на небе вдруг разошлись, и поляну осветили яркие лучи солнечного света. Рассвет. Марка чуть сощурившись, посмотрел на видное в прорехах туч ясное голубое небо. Подумав вдруг о том, что это первый раз, как он видит солнечные лучи с первый раз того момента, как они, кажется, вечность назад прибыли в северный круг вместе с капитаном Вальдером. Солнце появилось над горизонтом, а тяжёлые облака в небе расходились быстро, буквально на глазах. Марк, глядя на ясное небо, понимал, что прервав выплеск энергии, уничтожив вместо силы Они разрушили пелену, которая потеряла силу и сейчас совсем истончалась, окончательно исчезая из окрестностей Арконы. Облака расходились над священной рощей, но сквозь кроны деревьев, далеко на западе, на самом горизонте, Марк увидел непроглядную черноту клубящихся над горгрийским хребтом туч магической бури, клубящихся там, куда самое сердце стуже Сопровождение призрачных волков сейчас направлялись четверо варгийских всадников, один из которых был невиданное дело, белым волком, ещё и признанным девой Мориган. Не состоявшаяся жрица между тем наконец зав себя в руки, осматривала магистра Никласа, а Лазарь как фельдшер что-то ей подсказывал. Марк поднялся на ноги и глядя на чёрный горизонт запада, силой сжал кулаки. Он прекрасно понимал самоубийственность миссии, отправившейся в мессену группы Ринара. Марк Анинаёту не верил, что Юрай, Симон и Стефан выживут. Он даже, если уж быть честным с самим собой, не верил и в то, что выживет сам избранник Мориган, вернувшийся из посмертия Кайден де Ринар, Белый волк. Но при этом Марко Горько до зубовного скрежета жалел, что не он сейчас оказался спутником, а рядом с наследником дома Ринар на его пути в самое сердце стужи. Конец книги. Читал Фан-12.